Глава одиннадцатая. Ночь кулыков и металлов. Я резко распахнула глаза. Меня что-то разбудило. Определённо точно это была звуковая волна. Может быть, гром? Я машинально потрогала место на кровати рядом с собой. Оно оказалось пустым, но ещё хранило тепло чужого тела. Мужского. Я сразу же вспомнила голое тело Берия Гарда, и мои ноги непроизвольно вздрогнули. Произошедшее было слишком хорошим, чтобы верить в то, что мне это не приснилось. Звуки повторились. Я напрягла слух. Что-то происходило внизу? Что-то упало? В комнате было совсем темно. Потянувшись к прикроватной тумбочке, я включила ночник, свет которого сразу же выхватил неподатливый ремень Берригарда, валяющийся перед кроватью на полу. Мне вновь на секунду стало хорошо от сладостного ощущения, которое может растекаться по телу только после удовлетворительного секса. Но на первом этаже вновь раздались странные хлопки, как будто кто-то бил ладонями в стену. Пересилив себя, я заставила себя подняться с кровати и начала одеваться, чтобы спуститься вниз и проверить, что там происходит. Уже застёгивая на себе верхние пуговицы рубашки, я обратила внимание на высвечивающиеся на стене смутными цифрами время. 23.45. Надо же. Ещё даже не закончились эти сутки. Ощущение, будто уже пора вставать и начинать новый день. Выйдя из комнаты, я заметила, как в коридоре горит лишь пара тусклых электронных свечей, из-за чего дом практически погружен во мрак. Уже спускаясь по лестнице, я почувствовала прохладу, тянущуюся уверенным шлейфом на второй этаж откуда-то снизу. «Берри Гард позвала я и неожиданно для себя заметила в своём голосе безотчётное напряжение. На мой зов никто не ответил. И я сразу же решила, что, скорее всего, Берегард находится у себя в кабинете. Но спустившись ещё на пару ступеней вниз по лестнице, я вдруг увидела распахнутую настежь входную дверь. Из неё в дом и тянулся шлейф прохладного ночного воздуха. Остановившись лишь на секунду, я продолжила спускаться вниз ещё быстрее. На улице горел уличный фонарь, развивающий своим тёплым светом темноту коридора. И я не сомневалась в том, что, выйдя на крыльцо, увижу Берри Гарда спокойно стоящим и дышащим ночным воздухом. Но, оказавшись на крыльце, я увидела нечто другое. Сначала услышала. Крики, где-то совсем далеко, доносящиеся из глубины рудника. За секунду до того, как перешагнуть порог дома и оказаться на крыльце, я почувствовала опасность концами своих внезапно наэлектризовавшихся волос и внезапно заколовшими кончиками пальцев. но уже не могла что-либо успеть предпринять. Я уже была снаружи. И я увидела Берри Гарда. Он совершенно неподвижным валялся на газоне слева у изножья крыльца. Его грудь, облачённая в белую футболку, окрашивалась тёмно-бордовым, кровавым цветом. Над ним возвышался огромный человек с голым и нереалистичным торсом законченного бодибилдера. Его руки были окровавлены. И рядом лежал ещё один мужской труп. Не помня себя, безумно веря в то, что ещё могу спасти Берри я схватила напольный уличный фонарь и бросилась в сторону убийцы, желая отбить у него уже наверняка мёртвое тело мужчины, с которым ещё несколько часов назад было одним целым. Но я лишь успела замахнуться. Он одним лёгким движением руки выбил фонарь из моей руки. Только после этого я узнала его и не узнала одновременно. Это был Тристан. Но он был ещё выше, ещё больше, ещё сильнее. «Тристан!» — впадая в безумие, выкрикнула знакомое имя Я, интуитивно отскочив на несколько шагов назад. «Тристан, это ты?» «Ты она!» Его руки были по локоть в крови. «Ты всё не так понял, мне...» Пять час назад я споткнулась о тот фонарь, которым ещё несколько секунд назад хотела поразить Тристана, но вовремя успела схватиться за перила лестницы. Мой взгляд вновь врезался в окровавленную грудь Берригарда, и вдруг я истерически громко зарыдала. Спустившись вниз вдоль лестницы, я встала на четвереньки и подползла к Берригарду ближе. «Нет, нет, Тристан, нет!» о, «Что ты наделал?» Не помня себя, я начала руками собирать вытекающую из открытой раны Берригарда кровь, чтобы вернуть её обратно в рану, внутрь Беоригарда. Тристан убил его, убил родного дядю, потому что увидел нас вместе. Он приревновал. «Тона, отойди от него!» Тристан так резко и с такой силой поднял меня, схватив меня под руки, что как только я снова оказалась на ногах, я едва не опрокинулась назад. «Нет, нет, нет, Тристан, ты не мог!» «Ты ведь любил его!» Мой вопль прервался так же резко, как открылся, из-за резкой боли. Очень больно, непонятно больно кольнуло в области моего безумно болящего сердца. Неужели оно разорвалось? Опустив взгляд вниз, я увидела руку Тристана, впивающуюся туда, где все еще стучало мое сердце. Оно прекращало стучать. Я посмотрела на Тристана непонимающим взглядом. «Неужели это был не он? Кто-то другой? Это был кто-то другой, не Тристан. Незнакомый мне человек, очень похожий на Тристана, но не он». Он обхватил меня за плечи и начал укладывать рядом с Биоригардом. Сначала я не понимала, что всё это значит, но вдруг... Начала ощущать, как жизнь вытекает из моего раскрывшегося в судороге рта вместе с последними ударами моего болящего сердца. Конвульсивно глотая ртом воздух, от каждого глотка которого боль в моей груди лишь разрасталась, я повернула голову в сторону лежащего рядом Берри Гарда и вдруг увидела валяющийся рядом с его плечом пугающий знакомый и опустевший шприц с гравировкой в виде буквы РУ. А потом вдруг рассмотрела лицо другого убитого мужчины. Его широко распахнутые глаза, дохлой рыбы. Страшно смотрели прямо на меня. Это... Это... Был... Реймонд. И я не знала, что Реймонд добрался до рудника вместе с Кармелитой. Об этом не знал и Берригард. Когда они приехали, Берригард находился в дозоре. А когда ему сообщили о прибытии в рудник его сестры с мужем, и он ворвался в дом Кармелиты, Реймонда уже не было. Она сказала, что охранники ошиблись. что на самом деле она прибыла сюда в компании спасших её под Римом сестёр. Кармелита рассказала Биоригарду ту же историю, которую позже рассказала и мне. Рэймонд погиб под Римом. На самом же деле Рэймонд был укушен за полчаса до прибытия в рудник. Их попутчицы об этом не знали. Никто не знал, кроме Рэймонда и Кармелиты. На въезде новоприбывших плохо проверили, из-за поднятого кармелитой шума о том, что она является сестрой Берри Гарда. Она поспешно доставила Реймонда в свой дом, расположение которого прекрасно знала от Берри Гарда, и прежде чем он успел окончательно обратиться в блуждающего, заперла его в подвале. Сегодня, выкрав у Берри Гарда ключ кодировки, она проникла в медицинское хранилище и выкрала вакцину, о которой я рассказывала ей, когда рассказывала об обращении Тристана в металл. Несколько часов назад она попыталась вколоть вакцину в сердце блуждающего, который когда-то был её мужем. Но у неё не получилось. Он вырвался. Он укусил её. Укусил домработницу. Не найдя спрятавшихся в шкафу Спира с девочками, он вырвался на улицу и начал нападать на соседей. Кто-то обратился очень быстро и ринулся вглубь рудника. Очнувшийся в это время Тристан, сбежавший из медицинского центра вместе с оставшимися вакцинами, Не успел перехватить всех зараженных, он упустил домработницу, потому что отвлекся на Беригарда, который стал последней жертвой Реймонда. Тристан вырвал сердце из груди блуждающего в момент, когда тот вцепился в шею Беригарда зубами. Не задумываясь, Тристан всадил в сердце не узнавшего его дяди вакцину на основе рутения. Потом появилась я, и он врезал в моё сердце дозу вакцины на основе родия. Он не знал, выживем ли мы после подобного, но он готов был пойти на этот риск, потому что знал, что лучшая защита от внешнего мира, чем смерть, он нам предоставить не сможет. Я всего этого не знала. Я умирала в абсолютном непонимании, лишь успев сжать в своей судорожно трясущейся руке руку рядом лежащего и смотрящего в противоположную от меня сторону Биоригарда. Его рука еще совсем недавно бывшая горячей. В этот раз оказалась ледяной, и от этого умирать мне стало ещё страшнее. Моя смерть заняла не дольше десяти секунд, но эти краткие вехи стали для меня персональной вечностью. В них я вспомнила все обещания последнего дня своей жизни. Вспомнила обещанное Берегардом завтра, вспомнила пророчество ведунья о дочери, а в самую последнюю секунду, неминуемо вытекающей из моей грудной клетки жизни, Меня озарило непостижимое человеческим разумом просвещение. Она будет похожа на Диес так же сильно, как и на тебя. Она умрет так же, как и ты. Ее отец умрет сегодня. Тристан Диез не мог умереть сегодня, потому что он умер двенадцать дней назад. Рядом со мной умирала до наступления полуночи, до наступления нового светового дня Беригард Диес. Эту ночь история человечества запомнит под названием «Ночь клыков и металлов». В эту ночь в руднике о плоти остатков человеческой расы погибнет пять тысяч человек. Остальные пятнадцать тысяч выживут благодаря первому в истории человечества металлу Титану. В эту ночь умрут Теона Тейт, Берри Гардиез, Реймонд Тейт и Кармелита Тейт. В эту ночь появятся на свет металлы, которых позже мировая история назовёт первородными, прародителями всех металлов. Конец книги. Текст читала Аня Грей.